Глава 3. Ася В людях я разбираюсь хорошо, жизнь научила. Когда реальность больно бьет, поневоле начинаешь анализировать то, что видишь, и понимать суть человека по определенной совокупности признаков. Всю дорогу Виктор меня разглядывал, и не отпраздновал любопытства. Он явно сочинил в своей голове порнушку с моим участием. Не знаю, женат он или нет, но то, что ведет активную сексуальную жизнь, в отличие от меня, это несомненно. Еще одна интересная деталь, которую, разумеется, следовало учитывать в понимании личности моего нового знакомого, это тот факт, что Виктор вообще заинтересовался женщиной 40 лет. Точнее, мне 38, но не суть. Для таких мужчин, как он, это много. Видок у него был как у типичного папика. Не красавец, с залысинами и совершенно обычным лицом, хотя и харизматичный. Улыбка у него, по крайней мере, была обаятельная. Да и разрез глаз мне понравился, и их лукавый блеск. Плюс фигура не самая спортивная. Под рубашкой намечалось небольшое брюшко. Нет, не пузо арбуза, как сказала бы моя дочь, а просто трудовая мозоль. Другой вариант для определения подобного типа мужской фигуры – это не от котлет, а атлет. Впрочем, я отвлеклась. А ведь суть в том, что таких мужчин обычно привлекают женщины помладше, сильно помладше, чтобы попа как орех, лицо без морщин и улыбка без интеллекта. А Виктор смотрел на меня так, будто мне вчера восемнадцать исполнилось. Интересно, это у него такое сексуальное отклонение или просто любит поумнее, а не помоложе и покрасивее. Хотя я бы делала ставку на то, что он предпочитает разнообразие. Может, по этой причине и запал на меня, что я сильно отличаюсь от его обычных любовниц. Надоели конфеты, захотелось соленой рыбы с острым соусом. Да, то, что деньги у Виктора водились и большие, Это я тоже сразу поняла. Машина, одежда и обувь, общая ухоженность. Все кричало о том, что передо мной, если не олигарх, то где-то рядом. И он явно гордился своей статусностью. Прям вот чувствовалось. Но это и не удивительно. Когда используешь деньги, чтобы понравиться людям, особенно девушкам, подобное мировосприятие впитывается в личность, как вода в губку. В целом, Виктор мне скорее понравился, чем нет. Не в том смысле, разумеется, как человек. В том самом смысле мне уже давно никто не нравился. Как-то не возникало сомнений, что мой новый знакомый – человек не злой. Циничный, ехидный, в чем-то саркастичный и язвительный, с хорошим чувством юмора, часто с черным. Но без злости к окружающим. А это для меня всегда было главным. То, что он меня не отпустит просто так, стало ясно, как только мы вышли из машины. Уж не знаю, за что Виктор во мне зацепился, но точно что-то его привлекло, раз он свежливой, но непреклонной улыбкой сказал, что поможет мне и в клинике. Взял из моих рук переноску и кивнул на здание, где находилась ветеринарка. «Видите, куда теперь идти-то?» Возражать я не стала. Я вообще не люблю бесполезные действия. Ну, хочется этому мужчине показырять перед женщиной 40 минус. Пусть козыряет. Мне не жалко. Это все равно ничего не изменит. Я направилась ко входу. Виктор пошел за мной по пятам. Рост он был не очень высокого. Меня выше сантиметров на 10. А во мне всего-то метр шестьдесят. Но щуплом не смотрелся. Даже наоборот. Из-за сравнительно широких плеч, брюшка и в целом крупной фигуры выглядел Виктор внушительно. «Я люблю сравнивать людей с животными, и вот мой новый знакомый напоминал мне аллигатора. Не самый крупный хищник, из-за добычи как гепард бегать не будет, просто полежит и подождет, пока она сама заплывет к нему в глотку, без лишних, так сказать, телодвижений». Усмехнувшись этому сравнению, я вряд ли гожусь на то, чтобы быть чьей-то добычей, я вошла в клинику. Тут же подошла к стойке администрации и, заметив, что одна из менеджеров свободно обратилась к ней. «Здравствуйте. Я нашла кошку, ее сбила машина». «Вы на усыпление? тут же уточнила девушка, и я покачала головой. «Нет, к хирургу на первичный прием». Пока менеджер распечатывала договор, я делала то, что забыла сделать в машине, отвечая сначала Виктору, потом Артему, потом снова Виктору. А именно писала своей подруге из благотворительного фонда, чтобы прислала в Кошкин дом подтверждение права на скидку. Такое право давали всем волонтерам фонда при обращении во многие клиники. И я этим активно пользовалась. 20% с учетом суммы лечения Это вполне неплохо. На самом деле волонтером я не была. Точнее, классическим волонтером. Вернее, сама себя я им не считала, потому что для этого все же нужно помогать с завидной регулярностью, а не как я, если есть свободное время или на пути попалось несчастное животное. Кстати, о животном. Я оглянулась. Виктор стоял рядом, по-прежнему держа в руке переноску, и с любопытством смотрел, как я заполняю договор. Я как раз писала свои контактные данные. «Вы можете идти», — сказала на всякий случай. «Поставьте переноску на лавочку и...» «Нет, я останусь». Перебил он меня и совершенно обезоруживающе улыбнулся. «Мне интересно». М «Да, улыбка у него была. Голливудские звезды отдыхают. Серьезно». Вроде бы не самый симпатичный мужик на свете, но как улыбнется, впечатление, что в красавца превращается. И зубы ровные, белые, как на подбор, и лицо преображается, причем не поймешь даже почему. То ли из-за ямочек на щеках, то ли из-за блеска в глазах. Да, мощная у него харизма. В политике ему надо идти чтобы улыбнуться и весь стадион болельщиков, то есть избирателей, твой с потрохами. «Скорее всего, я тут долго проторчу», — на всякий случай предупредила Виктора я, вновь отворачиваясь. «Вероятно, что и до вечера». «Да?» — он удивился. «Это как? Разве так можно?» «Даже люди в поликлиниках до вечера не пропадают, а тут кошка». «О, он явно давно не был в поликлинике». «Всякое бывает. Если ей назначат капельницы, я останусь, потому что стационар это слишком дорого». «А кошкам делают капельницы?» Поразился Виктор, и я улыбнулась. «Ну я ему прям новый горизонт открываю». «Угу, и капельницы, и уколы, и даже клизмы». «Но кошка же не будет сидеть на одном месте и ждать, пока капельница прокапает». «Их под наркозом, что ли, делают?» «Нет, потом расскажу, подождите». Буркнула я, переходя к следующему пункту договора. Еще через несколько минут я закончила, отдала менеджеру бумажки, она взглянула на них и огорошила меня замечанием. «Вы кличку и пол животного забыли указать?» «Пол я не знаю пока, врач на приеме определит. А кличка?» Пусть будет осень. Хорошее имя. Не поймешь, мальчик или девочка. Фыркнул стоящий рядом со мной Виктор, и я кивнула. Да, решила последовать вашему совету. Коротко будем звать Сенькой. Тоже не поймешь, мальчик или девочка. Кое-чему Виктор у меня уже явно научился. Не сказал, самец или самка. Нет, мальчик или девочка. Еще полдня пообщаемся и решит кошку себе завести. Вот бы было забавно».